Июль 4. Когда экран сознания занимается ликом владыки, а сфера сознания заполняется его лучами, получение посылок становится неизбежным. И этим путем сознательно или бессознательно достигали все. Конечно, при этом нужно и сердечное наполнение, ибо идет сердце. Сказано было, мысль ведет человека, но мысль ведет сердце, то есть мысль сердцем ведется. Любовь и ненависть цитаделью имеют сердце, равно как и все чувства. Но ведь мир движим ненавистью или любовью, то есть добром или злом. Сила мысли зависит от силы огня, вложенного в нее сердцем. Именно надо научиться уметь хотеть сердцем. Но откуда тогда столько неисполнившихся сердечных желаний? Но это лишь видимость, ибо когда-то и где-то сердечная мысль исполнится неприложно, быть может, даже тогда, когда сознание, породившее эту мысль, ее уже переросло и не нуждает в ее осуществлении. Сколько таких запоздалых исполнений давних желаний происходит в жизни каждого человека, ибо человек желает всегда сколько ненужных уже встреч и ненужных уже обстоятельств. Даже в течение одной жизни можно наблюдать, как нечто страстно желаемое в юности становится ненужным и обременительным позднее. Следует желать осмотрительно и очень осторожно, как часто и с таким разочарованием смотрит на когда-то страстно любимого человека, разлюбившее сердце. Но следствие порожденных желаний придется снести до конца сейчас или после, в этой жизни или другой, но исчерпать энергии сердца придется родившему их. И кто знает, не стремились ли страстно когда-то друг к другу два человека, ныне прикованные кармою один к другому, как каторжники к ядру. Восток проблему решает просто — Убивая желание, которым, вообще говоря, нет границы пределов. Сколько бы и чего бы не имел человек, ему всегда хочется больше. Убивая желание, освобождает себя человек от кармических следствий. Йоги заменяют желание устремлением, как бы трансмутируя низший вид энергии в выше. Желание слишком тесно связано с астралом, который даже и называется телом желания. Удовлетворять желание значит пытаться наполнить водой гнилую дырявую бочку, щели, которые будут лишь расширяться от каждой новой порции воды. Путь удовлетворения желаний неверный. Тот, кто желает власти над миром, собой и телом не утвердит.